оба склона которых были покрыты словно золотой ризой, руном цветов дикого терновника. Их острый сладкий запах, особенно сильный в жару, опьянял её, как ароматное вино, а отдалённый шум волн прибоя, катившихся по пляжу, убаюкивал её мысли. п о р о й от ощущения какой-то слабости она ложилась на густую траву, А когда иной раз на повороте лощинки она вдруг замечала в воронке зелени треугольник, сверкающего на солнце Голубого моря, с парусом на горизонте, её охватывала необузданная радость, словно от таинственного приближения счастья, реявшего над ней. На луне этой ласковой свежей природы, среди спокойных мягких линий горизонта, её обуяла любовь к одиночеству. И она так подолгу сиживала на вершине холмов, что маленькие дикие кролики принимались прыгать у её ног. Подгоняемая лёгким прибрежным ветром, она часто пускалась карабкаться по скалам и вся трепетала от того изысканного наслаждения, что могла двигаться без устали, как рыбы в воде или ласточки в воздухе. И как бросают в землю зёрна, так она всюду сеяла воспоминания. Те воспоминания, корни которых сохраняются до самой смерти.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 которую прорезывал быстрый полёт ласточки или белый силуэт морской птицы. Кругом не слышалось никакого шума, кроме отдалённого рокота валов, катившихся по гальке до смутного голоса земли, ещё скользившего над поверхностью волн, но неопределённого и почти неуловимого. Затем Жанна перевёртывалась и в безумном порыве радости звонко кричала, хлопая по воде руками.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 В ветреные дни, когда сильно надувшийся парус мчит по гребню волн пузатый кузов лодки, и когда с каждой её стороны тянется до самого дна длинная убегающая леса, преследуемая стаями макрели, он держал в дрожащих от волнения руках тонкую верёвку, которая тотчас же дёргалась, когда попавшаяся на крючок рыба начинала биться. При свете луны он выезжал снимать расставленные накануне сети. Он любил слышать скрип мачты.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 И этот роман оставил на ней своеобразный отпечаток. По мере того, как грузнел е е стан, порывы е е души становились в с е поэтичнее. А когда непомерная т о ч н о с т ь приковала е е к креслу, мысль е е уносилась к нежным приключениям, г е р о и н е которых она воображала себя. У н е е были свои излюбленные истории, которым она часто возвращалась в мечтах, подобно тому, как з а в е д е н н а я шарманка бесконечно повторяет одну и ту же арию.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 Он раскланялся издали, улыбаясь, а когда был уже в трёх шагах от них, снова поклонился и воскликнул. «Ну, баронесса, как мы поживаем?» Это был местный Кюрея. Мамочка родилась в век философов и была воспитана в дни революции отцом, равнодушно относящимся к вере. Она почти не бывала в церкви, хотя любила священников в силу какого-то религиозного инстинкта, свойственного женщинам. Баронесса совершенно забыла о б б а т а Пико, своего кюре, и при виде его покраснела. Она извинилась, что не возобновила знакомство первое, но старик не казался обиженным. Он взглянул на Жанну, сделал комплимент ее цветущему виду, уселся, положил треуголку на колени и отер лоб. Он был очень толст, очень красен и пот лил с него ручьями. Ежеминутно вытаскивал он из кармана громадный клетчатый платок, пропитанный потом,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 что его две прихожанки еще не удосужились посетить службу. Причиной этого была леность, недостаток веры баронессы и слишком большая радость Жанны, избавившейся от монастыря, где ее чересчур п р е с ы т и л и благочестивыми обрядами. Появился барон. Он придерживался пантеистических воззрений и был совершенно равнодушен к религиозной догме. Он любезно отнесся к аббату, с которым был слегка знаком, и оставил его обедать.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 Во время десерта он одушевился, как и полагалось, подвыпившему за пирушкой кюре, и приобрел непринужденность, свойственную к о н ц у веселых обедов. И вдруг он воскликнул, точно осененный счастливой идеей. «А ведь у меня есть новый прихожанин, которого надо вам представить! Виконт де ла Мар!» Баронесса, знавшая, как свои пять пальцев, весь провинциальный гербовник, спросила. «Он не семье де ла Мар, де лэр?»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 и заговорили о другом. Когда после кофе все перешли в гостиную, священник попросил позволения пройтись по саду, так как привык совершать легкий мацион после еды. Барон сопровождал его. Они медленно прогуливались взад и вперед вдоль белого фасада замка. Их тени, одна худая, другая шарообразная, с грибом на голове тянулись то спереди, то сзади них. Смотря потому, шли ли они лицом к луне или повертывались к ней спиной.